Глава восемнадцатая Утром Рита с трудом разлепила глаза. И то сделать это ее заставил Марик, который самым бесцеремонным образом стал щекотать ей пятки. «Вставай! Нам нужно выезжать в город!» «Отстань! Я хочу еще хотя бы часик подремать!» «Нас ждет папа! Зоопарк, помнишь?» Рита выругалась про себя, приоткрыла глаза. В распахнутое окно проникал ветерок и надувал гордину. Пахло влажной землёй, подгнившими яблоками и цветами. Солнечные лучи проникали в комнату сквозь просветы в кроне старой груши. Тени лениво шуршащих листьев плавно покачивались на полу, умиротворенной. В этом месте Рита чувствовала себя умиротворенной. «Какая-то это глупая идея. К обеду там все раскалится, звери попрячутся, мы вспотеем», — бурчала Рита, усаживаясь на кровати и подталкивая под спину старые еще перьевые подушки. «Ты просто лентяйка!» — сощурился Марк, упирая обе руки в бока. «Эй-эй! Ты рукой-то не маши! Что ты ей так здорово машешь?» «Да она мне как на собаке все заживает!» — выпятил грудь Марик. «Слушай, ма!» «А давай и правда собаку заведем!» «Никогда! Мы уже об этом говорили, и заново не начинай!» Рита все же свесила ноги с кровати и потянулась за тонким ситцевым халатом. Тему нужно было срочно менять или вообще под каким-то предлогом сваливать. Потому что когда Марк заводил шарманку на счет собаки, они постоянно ругались. Бигля, мам!» «С ушами плюшевыми!» «Помнишь, я тебе фотку высылал, правда классный?» Рита вышла из комнаты и подалась к ванной, но Марк настойчиво шел за ней. Достигнув цели, она развернулась. «Ни за что!» – проговорила отчетливо по слогам и резко захлопнула дверь прямо перед носом сына. «Мы еще поговорим!» – парировал тот высоким, начавшим ломаться голосом. «И не надейся!» – проорала в ответ Рита и, уже не слушая никаких возражений, открыла кран. На то, чтобы привести себя в порядок, Марго обычно не требовалось много времени. Но в то утро она поймала себя на мысли, что довольно долго проторчала у зеркала, рассердилась на себя за это идиотское желание выглядеть чуть лучше, чем обычно, в который раз напомнила себе, что это совсем ни к чему, и пошла одеваться. Полностью собравшись, отправилась на поиски деда, который, встав еще за светло, сейчас пушил в огороде грядки с перцами. Рита ощутила укол совести. Вообще-то, она приехала ему помочь. А получилось, что лишь хлопот добавила. Но дед, кажется, не обижался, вышел ее проводить, дал наказ слишком не усердствовать на работе и приезжать почаще. Ну конечно, я тебе марков помощь закину на неделе. Марик, ты как? Поедешь к деду? Что в городе сидеть? Ну не знаю. А папа? Рита тяжело вздохнула, покосилась на деда и взмахнув на прощание рукой пошла к машине. Высокому джипу, который хоть и жирал, много бензина по бездорожью был вещью незаменимой. По работе его хозяйки где только не приходилось бывать. «А что, папа, Марк?» – спросила у сына, когда тот устроился рядом. «Он к нам что, надолго пожаловал?» «Я не знаю. Да честно, не знаю, что смотришь?» «Надо уточнить, раз уж его присутствие влияет на наши планы». «Да не влияет оно!» «Как? Разве ты не хотел помочь деду?» – спросила Рита, выезжая на дорогу. «А теперь увиливаешь?» «Хотел и помогу. И папа тут совсем ни при чем. Просто...» Ему ведь скучно одному будет. Слушай, а можно я его с собой позову?» «Куда?» «Ну так, сюда, к деду». Э -э -э, не знаю, Марк, не думаю, что Богдану понравится эта идея. Чего он в деревне не видел? Где дедов Компост, а где Богдан Свизерский, понимаешь? Мое дело спросить. Как знаешь?» Рита зевнула и сосредоточилась на дороге. Но не могла же она сказать собственному ребёнку, что его папаша с гораздо большей радостью проведет время в каком-нибудь ночном клубе с парой-тройкой силиконовых кукол. А может быть, даже не силиконовых. Последняя его была, в общем-то, ничего. Рита видела. Все чаще ей как будто специально попадались на глаза его фотографии в прессе. Законы подлости не иначе. Настроение начало портиться. А ведь накануне Пит под завязку зарядил ее позитивом. Они полночи переписывались, флиртовали на прополую и незлобно друг друга подкалывали. Именно поэтому Рита и не выспалась. Ей нравился этот мужчина, нравилось, как она чувствовала себя рядом с ним. И хоть он был не меньшим бабником, чем Свизерский, в ситуации со Ставински данный факт ее совершенно не волновал. Рита просто получала удовольствие от внимания симпатичного, сексуального, знающего себе цену мужчины, связь с которым ничуть не угрожала ей разбитым сердцем. В конце концов, ее розовые очки давным-давно разбились, и ей известны правила игры. Возможно, Рита даже не отказалась бы с ним переспать, почему бы и нет. Она состоявшаяся взрослая женщина в самом расцвете своей сексуальности. Это раньше Марго было не до мужчин, а теперь... Ну, что могло помешать ей завести ничем не обременительную интрижку? Голый секс – ничего больше. Нет, она и раньше не сказать, что жила монашкой, ходила на свидания, но... Будем откровенны. У кого больше шансов отправить ее в открытый космос? У какого-нибудь топ-менеджера... или у звездного бомбардира НХЛ? Ответ слишком очевидный. Пит может пробудить ее сексуальность. У него гораздо больше шансов, чем у любого другого мужчины. Может быть, даже эти шансы так велики, что она и о Богдане забудет, особенно если тот не будет мелькать перед глазами, как в последние дни. Рита заглушила мотор и сглотнула. Свизерский стоял, подпирая своей широкой задницей, капот хищной спортивной ауди. На шее фотоаппарат низко на глаза надвинута бейсболка. На носу солнцезащитные очки с зелеными зеркальными стеклами маскируется. Но такому человеку сделать это достаточно тяжело, на нем как будто висит огромная неоновая вывеска суперзвезда. Привет, давно ждешь. Нет, только купил билеты. Зоопарк у них был сильно так себе. Это не то, что за границей, когда звери живут будто бы на воле. Животные в клетках навевали на Риту тоску. Может быть, потому что и она сама чувствовала себя где-то так, в клетке. В клетке от чего-то вдруг проснувшихся чувств и желаний. А вот Богдан и Марик вроде бы довольно весело проводили время. Отец учил сына правильно фотографировать животные в движении. До нее то и дело долетали обрывки фраз. Что-то композиция, композиции, и скорости затвора. Сколько скучное. И, может быть, от этого мысли Риты снова перетекли на случившееся между ней и Богданом. Что это было? Тот бешеный всплеск потребностей на грани жизни и смерти, когда казалось, если он остановится, если отнимет губы, остановится и её сердце. почему ее так сильно к нему потянуло, ведь столько лет о нем не вспоминала и, казалось, отпустила давно. А стоило увидеть, стоило узнать чуть больше подробностей о произошедшем, как ее снова накрыло. Все эти дни она старалась об этом не думать, не анализировать, даже не вспоминать. А сейчас? То ли в голову напекло, то ли его близкое присутствие сказалось. Рита закусила губу. Марик с отцом подошли к клетке с тиграми. Как она и думала, большинство животных спали, утомленные летней жарой. Но полосатый красавец порадовал их, вышел из тени и стал вальяжно бродить вдоль высокого ограждения. Марк щелкал затвором, как сумасшедший, наплевав на руку, которую хорошо было бы еще поберечь, и с восторгом глядел на отца. В какой-то момент... Они склонились над камерой, просматривая отснятые фотографии, и сердце Риты пропустило удар. Настолько бросилось их сходство в профиль, будто бы почувствовав ее взгляд, Богдан поднял ресницы. Рита сглотнула, хотя не то чтобы ей было что глотать, во рту вмиг пересохло. Это была не просто физика, влечение самки к самцу. Это было что-то большее. То, что она в себе так долго глушила, убегая, как чёрт от Ладана. Подленькая мыслишка. А вдруг, вдруг теперь, спустя годы, у них бы что-нибудь вышло? «Привет, привет, идиотка Измайлова! Давно не виделись, мать твою!» В кармане завибрировал телефон. Рита выдохнула потихоньку, стараясь не показать своего облегчения от того, что у нее появился достойный предлог отвести взгляд и при этом не выглядеть застуканной за подглядыванием идиоткой. Разблокировала и нажала на значок мессенджера. Пит, «Привет, красотка! Я тут проснулся и подумала, что нам мешает встретиться!» Рита улыбнулась, привалилась бедром к заборчику и быстро набрала. «Может быть, несколько тысяч разделяющих нас километров?» «Всего-то? Готовь свое самое улётное платье, детка, и сбрось, наконец, свой адрес». Улыбка Риты расползлась до ушей. Да, Пит не вызывал дрожи в ее коленях, но за ней еще никто так не ухаживал. И уж, конечно, не преодолевал таких расстояний для того, чтобы просто встретиться. «Ты серьёзно собрался приехать?» «А разве не это я пишу, сидя на своем чемодане в вонючем аэропорту?» «Когда тебя ждать, путешественник?» «Восемь, за тобой заеду!» Рита закусила губу. Было воскресенье, и больше всего в этот день она мечтала просто поваляться на диване, набраться сил перед предстоящей рабочей неделей, но почему бы просто не дать себе шанс? «Узнать друг друга получше, чтобы потом, если захочется...» «Видимо, там и правда что-то весёлое», — бросил Свизерский, кивнув на ее телефон. Рита запнулась, отправила короткое «Ок» и быстро спрятала телефон в сумочку. «Ага, Марк, ты еще не устал? Здесь адская жара. Может быть, по домам?» «И правда, Марик, давай закругляться. Лучше вечером еще куда-нибудь выберемся». «Можем сходить в ваше любимое место, кафе или пиццерию, где вы обычно зависаете». Богдан ее разозлил. Почему он вообще решил, что у нее нет своих планов на вечер? Уж не думала ли Свизерский, что она спит и видит, как он ее куда-нибудь пригласит? Он серьезно вообще, и мне по восемнадцать в ее жизни? А что в твоей жизни, Измайлова? А ничего, пустота». но она найдет, чем ее заполнить. «Это вы с Мариком определяетесь. у меня вечером планы». «Да», — удивился Марик, «вот же балбес». «Так удивляется, будто у нее никогда до этого этих самых планов не было. А между тем она иногда выбиралась из дома. Не часто, но и затворницей не была. Еще не хватало, чтобы Свизерский подумал, будто у нее нет личной жизни». «Ага». «Так что вы договариваетесь, а я пойду». «Пойду, кондиционер в машине включу». Оправдание так себе, но лишь бы уйти поскорее. «Ой, ма! Я где-то очки забыл!» Рита закатила глаза. У Марика был редкий дар — терять все на свете. Она уже не удивлялась. Забыл и забыл, найдет. Да только оставаться наедине с Богданом ей совсем не хотелось. Каждый раз, когда это происходило... Они набрасывались друг на друга, как какие-нибудь животные. «Вот где зоопарк». Марк пробрался под ограждение и скрылся из виду. «Ты планируешь и дальше меня избегать?» прямо поинтересовался Свизерский. «Я тебя не избегаю, Богдан. Мы ведь уже все решили. Кстати, ты надолго приехал?» «У меня есть еще несколько недель отпуска. Потом начнется сезон, и...» «Ты опять исчезнешь!» «Я не исчезну, послушай!» Богдан тяжело вздохнул и, дернув плечом, поморщился. «Рит!» м, -м, м Телефон Риты снова ожил, и она воткнулась в него взглядом. «А давай попробуем все начать заново!» «Что, прости?» моргнула Марго, до которой и правда не дошел смысл сказанного. Свизерский снова сглотнул. Кадык прокатился по его мощной шее и замер. «Я хочу все начать заново!» как положено». Наверное, она бы меньше удивилась, если бы новый носорог, на которого они приехали посмотреть, выехал из ворот на коньках и помахал им лапой. «Ты ведь сейчас не о Марке?» уточнила на всякий случай. «Нет, не о нем. Я люблю его, это правда, но, в общем, сейчас я о нас». «Эй, нет, даже не думай, Бодя!» «Не называй меня так, я чёрт!» Мне кажется, что между нами ничего не закончено, и я... Я хотел бы, чтобы мы попробовали». На дорожке у входа показался Марк. Он быстро приближался, и ей нужно было торопиться. Но, видит Бог, она не знала, что сказать. Богдан выглядел жестким, собранным и непреклонным. Ей было хорошо знакомо это выражение лица. Таким оно становилось, когда Свизерский нацеливался на результат. «Нет, Богдан». ты не хочешь попробовать. Ты хочешь, чтобы дорочка Измайлова вновь истекала кровью любви по тебе».